Творческий процесс. Дверь на веранду, увитую изумрудом колышущегося плюща, медленно отворилась. В парчевом халате цвета спелого граната появился молодой барин. Его золотистые волосы были тщательно зачесаны назад. Улыбались шебутным лучам солнца зеленые глаза, и было видно, что проснулся он в добром расположении духа. Подойдя к массивному столу мореного дома, барин неспешно опустился в плетеное кресло и сладко зевнув, потянулся к фарфоровому чайничку. Наполнив до краев украшенную восточными узорами чашку, он откинулся на спинку кресла и устремил вдаль взгляд, который сводил с ума миллионы совсем юных дев и дам уже зрелых. Он смотрел на играющие бликами гладь реки Снежевки, в птичьи трели и ждал появления Оленьки. «Милая Оленька». Сейчас она выпорхнет на этот балкончик с резными перилами. В удивлении вскинет свои белоснежные рученьки и нежно пропоет. «А вы, Павел Александрович, чай пить изволите с меня, не дождавшись». «Ах, вы обманщик! Вчера обещали, что непременно сварюшу попросите меня разбудить, потому как разговор ко мне у вас есть». «Именно так», — скажет Олюшка, — «и прервет сладостное отдохновение». «А как хочется подольше красоту эту лицезреть!» «Изгиб причушки? Луга за ней безбрежные и сливающаяся с горизонтом полосочка леса. В городской суете об этом только мечтать можно, да в сновидениях с такими картинами райскими встречаться. Вот дятел клювом своим жучков да прочих таракашек выстокивает. а вот соловушка на побудку сподобился, заливается трельными сладостными, душу ласкает. А лети песнь завел очарующих его красках и любви. В лицу сейчас каждая веточка играет. И запахи там пьянящие, звуки все, как и сказки. А вечером на бал Павел Александрович улыбнулся. Как воочию видел перед глазами огромный, сверкающий золотом и мрамором зал. Хрустальные люстры отбрасывают слепящие лучи, отражаясь на очищенном до зеркального блеска паркете. Статные кавалеры в ладно сидящих мундирах, дамы в воздушных из шелков персидских платьев. Кружатся в танце нескончаемым. Взглядами о любви говорят. А потом и сама любовь, голубушка, уже не платоническая, а страстная, и зноем все тело покрывающее. В будуарной роскоши одного из домов знатных и благочестием своих хозяев гордящегося. Под балдахином атласным на резных столцах важно покоящегося. Не любовь, а сказка, которую ни в одном романе описать невозможно, никакими словами на бумаге не воссоздать. Ласки до утра томящие, иногда дерзкие, Увлекающие с головой в омут сладострасти и греха. Глаза барышни юной с поволокой, Улыбка нежная с уст нисходящая. А наутро сбор на охоту, зов рожка, Загонщики опытных борзых травят, Лошади фыркают, зверьё лесное почуев Первые выстрелы и затягивает азарт, Силки расставлены. Затем привал с винами французскими, да дичью на вертелах приготовленный. А прожить бы так всю жизнь охота, балы, приемы богатые и отдых в имении фамильном. Праздно, красиво, вольно и беззаботно. Ухватить птицу счастья и благоденствия, да и не отпускать ее на волю из клетки дорогой. Не получится. Не в жизни получится. Потому как мечты хорошо, если хоть наполовину сбываются. На веранде появилась необычайной красоты девушка. Глаза лучатся, движения плавные, грациозность природная манеры хорошие, что приобретены с измольства. Головка вскинута, улыбка с хитринкой, доброй, озорной, влекущей. «А вы, Павел санчи чаепить изволите с меня, не дождавшись? Ах, вы обманщик! Вчера обещали, что непременно сварюшу попросите меня разбудить, потому как разговор ко мне у вас есть», — проговорила красавица каюсь душечкой, прощение у вас прошу. Но больно жалко, ваш сон меня тревожит было. А мне вот что снилось, и не поверите. Прикрыв рот ладонью, барин кашлянул. И что же снилось? А осенилось мне, будто иду я по лесу темному, по лесу сумрачному и тишиной своей пугающему. Тропка узенькая, видно, что давно уж как и богом, так и людьми забытая. И безмолвие, Оленька, жуткая, душу леденящая, и кажется, что вечное. Только валежник под ногами хрустит, как-то зловеще и отталкивающе. Солнышко уже верхушек сосен коснулось и к закату поспешает, а я понимаю, что заблудился и все ориентиры мысли мои потерял, и становится мне от этой мысли еще тревожнее, а к горлу жажда подступает, и дышать уже тяжело, и ноги чужими становятся, за каждым бугорком вепрь притаившийся мерещится, до да пасть рысия белизной клыков ослепляющая». И вдруг проваливаюсь я в присыпанную ветками яму, Оленька, охотниками для поимки зверья вырытую. Пленником землицы сырой становлюсь и вроде как жив, а если по-другому посмотреть, то как бы уже и помер. Мало ли, когда охотники ловушку свою проверить сподобятся, лиходея-таки. И вот сижу я в плену сыром и непроглядно, и вдруг вижу, как над ямой этой глубокой лицо мальчугана склоняется И говорит он, что, мол, вы не извольте, барин, беспокоиться. Я вот мигом сейчас село сбегаю, да народ кликну, и высвободят вас все в сроки кратчайшие. И вправду. Через время мужиков понабежала крепких, все с серьезностью исполненные желанием помощь оказать. Вызволяют меня из каторги этой окаянной, и на руках до села доносят, а там и чаи душистые на травах, и участие людское. И стало мне во сне на душе так тепло и добро, что народ у нас и в самом деле не просто народ, а океан души неизведанный, но добрый и теплотой исполненный». Так-то, Олюшка, с чувством проговорил Павел Александрович. Да, что и сказать, не знаю. А может, сон ваш вещим был? Может, тайна какая за ним кроется? Ну, вот, допустим, есть так посмотреть, то ямы — это тяготы, а вызволение из нее к радости близкой. А может, любовь, Павел Александрович, со смешком произнесла девушка. Любовь-то, как на нее посмотреть, для одних силки, для других воля вольная. Не влюбились ли вы часом? Барин взял в руки чашку. Собрался было отпить, как вдруг душка предательски задрожала в руке и немного горячего напитка выплеснулась на грудь. Оленька, соединив ладошки, мягко поднесла их губам, дабы смешок скрыть. Конфуз-то какой вышел, Оленька. Чуть было не ошпарился. Не улюбились ли, говорите? Да какая к херам любовь? Барин схватился за голову, вскочил с кресла и в сердцах запустил в дверь подушкой-думочкой. Оленька, вскидывая руки, истерично хохотала. Стоп, стоп, стоп. Анисимов, ты что, издеваешься, блядь? Ну ладно, пленку дорогую не жалеешь. Черт, твою мать. Так ты нервы наши пожалей. Юрочка, пятый дубль уродуемся. тут и в камеру как первокурсник пялишься. То Оленька у тебя Катенькой зовется. Теперь вот это да какая к херам любовь. Да каков ты сам, блядь, такая у тебя любовь. И жизнь у тебя тоже такая же, блядская, алкоголик херов. Скажи, я велик, растиражирован. И в гробу видал ваши сцены на природе. Ну зачем вы так, -с, Александр семёнович Случайно с чашку опрокинул? И сам не пойму, как с губ слетело. Сам не пойму. Не поясничай. Случайно-с. А в гостичном баре ты вчера 07 тоже случайно-с опрокинулся? У тебя руки, как жалюзи, на сквозняке ходят. Ты всех утомил, Анисимов. Гримёр над тобой час колдовал, чтобы отёки замазать и зенки приоткрыть. Дубли щёлкаем, как семечки. К Бениной матери такое кино. Хватит на сегодня, баста. Бросив мегафон, режиссер направился к микроавтобусу. К барину подошла Оленька. Положив руки на плечи, тихо произнесла. «Да ерунда, Юрочка. Не расстраивайся. Сам знаешь, что поорет и остынет. Ты не пей только больше сегодня. А я тебя ждать буду. Одну вот обидно. Насчет блядской любви Семенович прав». Анисимов еще долго сидел в плетеном кресле и смотрел вдаль, потягивая стеклянные бутылки, разбавленные водочкой сок. Думал об охоте, балах, знатных приемах, полном умиротворении и жалел, что не получилось родиться ему в те далекие времена и проделать жизненный путь настоящего барина. И не получится. Ни в жизнь не получится.